Даже завзятые пьяницы и те сидели дома из боязни приступить запрет. И в манцу, где в ярмарочные дни всегда было полно народа, стало совершенно тихо. Широкая улица тянулась мрачно и тоскливо. Не лилось пиво со стоек и из утроп. канавки пересохли. На улице возле ковбачка Казимир и кофейни Прогресс стояли только хозяйки этих заведений. Они побледнели и тревожно поглядывали на дорогу. В самом Онсу пустовали все кабачки подряд, начиная с Ланфана и дальше очаг, винный погребок и серве голова. Лишь в кофейне Святой Элоа, где обычно собирались штейгеры, выпивалось несколько кружек в день. Пустовал даже вулкан, и девицы сидели без дела. Не находилось любителей, хотя в виду тяжёлого времени цена была понижена с десяти су на пять. Весь края хватило непреторное скорбь.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 Её дом к услугам углекопов. Она безвозмездно предоставит им бальный зал и сама расшлёт приглашение, как это требуется законом. Если же будет оказано противодействие, тем хуже услышат ее глотку. На следующий день молодой человек принес ей на подпись около 50 писем, которые были размножены в поселке грамотными соседями. Письма разослали по шахтам, адресовав их делегатам и верным людям.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 Убранство осталось то же: гирлянды под потолком, скрепленные посредине венком из бумажных цветов, на стенах золочёные таблицы из картона с именами святых. Только вместо будки для музыкантов в углу был поставлен стол и три стула, а наискось от них рядами расставлены скамьи. Отлично, сказала теня. И знаете, продолжила вдова, что здесь вы можете чувствовать себя как дома. Гарланте сколько вам угодно. Если явятся жандармы, им придется иметь дело со мною. Несмотря на свою тревогу, Тиен не мог удержаться от улыбки, глядя на эту дебялую женщину с пышной грузью, не в обход. Поэтому-то, говорили, к ней и ходят теперь из шести любовников лишь двое каждую ночь. В эту минуту Тиен с удивлением увидел входивших Роснера и Суварина. Вдова удалилась, и они остались втроем в огромном пустом зале. Как вы уже здесь? बस кликнул Суварин работал ночью в Воре, так как машинисты не участвовали в забастовке. Он пришел просто из любопытства. Расныр, казалось, уже несколько дней был не в духе. Добродушная улыбка сошла с его уверенного лица. "Плюшар не приехал, я очень беспокоюсь", проговорил Летен. "Не удивляюсь, я больше и не жду его", процедил Кабаччи, глядя в сторону. "Почему?" Тогда Расныр решился.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 «Ты что, на меня намекаешь? спросил Тин. Тебе завидно? Чему мне завидовать? ответил Роснер. Я не разыгрываю из себя великого человека, и не хлопач о том, чтобы создать секцию в Монсо и стать её секретарём. Тин хотел перебить его, но Роснер прибавил: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 Машинист пожал плечами, губы его снова скривились в улыбке. "Что, кровь?» — прошептал он. "Это ничего не значит. Земле нужна кровь". Этиену успокоился, взял стул и сел против Суварина, облокотившись о стол. Белокурые волосы, лицо Суварина, мечтательные глаза, в которых порой вспыхивал жестокий огонек — все это беспокоило Этиена и необычайно действовало на его волю.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 чему?» — ответил тот. Слушать, как вы будете молоть вздор, который ни к чему не приведет?» Насмотрелся я на своем веку, пока. И он ушел, закурив папиросу, сдержанный и решительный, как всегда. Беспокойство в росло. Был уже час дня. Плюшар, видимо, не сдержал слова. В половине второго начали собираться делегаты. Ено пришлось встречать их.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 Это спокойствие, в котором чувствовалась насмешка, окончательно взбесила тена, тем более что на собрании явились и такие благоуры, как Захария, Мукея и еще другие. Ясно было, что они пришли только чтобы позубоскалить. Их мало интересовало стачка. Им просто нравилось бить баклуши. Усевшись за стол, они спросили пиво на последние деньги, хихикая и потешаяся с товарищами бастующими из убеждений. Те с досады начинали зевать. Прошло еще четверть часа. Нетерпение в зале возрастало. Атен в отчаянии махнул рукой и решил открыть заседание. Он уже собирался идти в зал, как вдруг вдова в то и дело выглядывавшей на улицу, воскликнула: "Да вот он, тот самый человек, которого вы ждали!» В самом деле, то был плюшар. Он приехал в повозке, запряжённой тощей клячей, и тотчас соскочил на мостовую.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 Деятельный, и честолюбивый, он беспрестанно разъезжал по провинции, проповедуя свои идеи. Не ставьте мне мое моего опоздания вину, проговорил он, желая предупредить всякие расспросы и упреки. Вчера у меня было собрание в Прии, вечером заседание в Воланцее. Сегодня я завтракал в Маршьяне с Саванья. Наконец мне удалось нанять лошадь. Я совершенно охрип. Вы слышите, какой у меня голос? Но это ничего, я все равно буду говорить.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 Насмешники стали довольно громко потешаться над этим. Захарий крикнул своему приятелю Муке, что почтеннейшее собрание верно намерено произвести на свет ребенка. На скамьях разместилось человек сто шахтеров. Все ждали. Воздух был спёртый, в зале стоял запах последнего танцевального вечера. Раздавался шепот. Пока вновь прибывшие занимали свободные места, все на них оборачивались. Приезжий из Лиля привлекал всеобщее внимание.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 Подняв, он слегка постучал кулаком по столу, выждал, когда водворилась тишина, и начал хрипшим голосом: "Граждане". В эту минуту отворилась боковая дверь, и ему пришлось замолчать. Вдова Дезира обошла кругом через кухню и принесла на подносе шесть кружек пива. "Продолжайте, пожалуйста", тихо шепнула она. "Когда говоришь, всегда хочется промочить горло". Май взял у нее поднос, Плюшар мог продолжать. Он объявил, что весьма тронут приемом, который оказали ему рабочие из Монсу, извинился за опоздание, сославшись на усталость и хрипоту, затем предоставил слово Роснеру, который желал выступить. Роснер уже стоял у стола возле подноса с пивными кружками. Трибуной ему служил стул, повернутый спинкой к публике. Раснеру казалось, было очень взволнован. Он откашлялся и громко начал: "Товарищи,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 Делегаты от шахт, имевшие объяснения с директором, воздействовали на рабочих, которые были вне себя от голода и отбродивших в умах новых идей. Все было решено заранее. Тебе это наплевать на все! У тебя есть чем кормиться, рычал левак, грозя росനേро кулаком. Этин перегнулся за спиной председателя и старался успокоить Мае, который побагровел от гнева, слушая лицемерную речь Кабатчика. Граждане,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 Хозяева знают, что рабочие вступают в ряды великой армии трудящихся, решивших лучше умереть друг за друга, чем пребывать рабами капиталистического строя. Его прервали рукоплескания. Плюшар оттёр пот со лба носовым платком, упорно отказываясь от кружки пива, которую предлагал ему Майя. Когда он хотел вновь заговорить, аплодисменты прервали его. "Готово", проговорил Плюшар, обращаясь к Атиену. "Достаточно с них. Скорей сюда членские билеты. Он нырнул под стол и достал черную шкатулку. Граждане, крикнул он, стараясь перекрыть шум. Вот членские билеты. Прошу делегатов к столу. Я передам им эти билеты, а они раздадут их вам. Остальное мы оформим потом. Расторвы выскочил вперед, все еще пытаясь протестовать. Этиян также поднялся, намереваясь произнести речь. Произошло замешательство. Ливак размахивал руками, как бы готовясь к драке. Майя говорил стоя, но нельзя было разобрать ни слова. Суталоко рассла, с пола поднималась пыль, летучая пыль после недавних боёв. В воздухе чувствовался резкий запах пота. Вдруг отворилась боковая дверь и показалась вдова Дезир, заполняя ее всем своим корпусом. Зычным голосом она крикнула: "Замолчите вы, бога ради!"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 Он внезапно вспомнил о Пироне и подумал: "Почему тот не явился на собрание?" Майер сообщил ему на бегу, что Пирон захворал и болезнь его пришлась весьма кстати. Это была боязнь скомпрометировать себя в глазах администрации. Хотели его говорить плюшара остаться, но тот, не останавливаясь, ответил, что ему необходимо тотчас же ехать в Жуазель, где Легуже ожидает его распоряжений.